Глава 12. Закон наименьшего усилия. В своей книге "Оружие, микробы и сталь", отмеченной разными наградами, антрополог и биолог Джаред Даймонд указывает на простой факт: у континентов разная форма. На первый взгляд, это утверждение кажется довольно очевидным и неважным, но выясняется, что оно оказывает глубокое влияние на поведение человека. Основная ось Америки проходит с севера на юг. То есть территория Северной и Южной Америки склонна быть длинной и худой, а не широкой и толстой. То же самое в целом справедливо и для Африки. Между тем, территория, которая включает в себя Европу, Азию и Ближний Восток, противоположна. Этот массивный участок земли ориентирован скорее в направлении восток-запад. По мнению Даймонда, эта разница в форме на протяжении веков играла значительную роль в распространении сельского хозяйства. Когда сельское хозяйство начало распространяться по всему земному шару, людям было легче расширяться по маршруту восток-запад, чем по маршрутам север-юг. Это связано с тем, что места на одной и той же широте, как правило, имеют одинаковый климат, такое же количество солнечного света и осадков, а также одинаковые сезонные изменения. Эти факторы позволили людям в Европе и Азии одомашнить несколько видов зерновых культур и выращивать их на всём протяжении континента от Франции до Китая. Для сравнения, климат сильно меняется при путешествии с севера на юг. Только представьте, насколько отличается погода во Флориде по сравнению с Канадой. Вы можете быть самым талантливым фермером в мире, но это не поможет вам выращивать флоридские апельсины в Канаде. Снег плохая замена почвы. Для распространения зерновых культур с севера на юг фермерам необходимо будет находить и адаптировать новые растения всякий раз, когда меняется климат. В результате сельское хозяйство распространилось по Азии и Европе в 2-3 раза быстрее, чем по Северной и Южной Америке. На протяжении веков эта небольшая разница оказала огромное влияние. Увеличение производства продовольствия способствовало более быстрому росту населения. Благодаря большому количеству людей эти культуры смогли сформировать сильные армии, были лучше оснащены для того, чтобы развивать новые технологии. Изменения начинались с малого: урожаи, которые распространялся немного дальше, население, которое росло немного быстрее, но со временем изменения между культурами усугублялись существенными различиями. Распространение сельского хозяйства служит примером третьего закона изменения поведения в глобальном масштабе. Общепринятая точка зрения гласит, что мотивация является ключом к изменению привычек. Может быть, если бы вы действительно этого хотели, вы бы уже это сделали. Но правда в том, что наша настоящая мотивация лениться и делать то, что удобно. Несмотря на то, что последний вышедший бестселлер расскажет вам, что это умная, а не глупая стратегия. Энергия драгоценна, и мозг запрограммирован сохранять её, когда это возможно. Человеческой природе свойственно следовать закону наименьшего усилия, который гласит, что при выборе между двумя похожими вариантами люди естественным образом тяготеют к варианту, требующему наименьшего объёма работы. Это основополагающий принцип физики, где он известен как принцип наименьшего действия. В нём говорится, что путь, пройденный между любыми двумя точками, всегда будет путём, требующим наименьшей затраты энергии. Этот простой принцип лежит в основе законов Вселенной. Исходя из этой идеи, вы можете описать законы движения и относительности. Например, расширение фермы на восток, где можно выращивать те же культуры, а не на север, где климат отличается. Из всех возможных действий, которые можно предпринять, мы реализуем то, которое приносит наибольшую ценность при наименьших усилиях. Мы мотивированы делать то, что легко. Каждое действие требует определённого количества энергии. Чем больше её требуется, тем меньше вероятность того, что это произойдёт. Если ваша цель сотни отжиманий в день, на это потребуется много энергии. В начале, когда вы мотивированы и взволнованы, вы можете собрать силы для того, чтобы начать. Но через несколько дней такие огромные усилия кажутся утомительными. Между тем, привычка делать одно отжимание в день почти не требует энергии для того, чтобы начать. И чем меньше энергии требует привычка, тем выше вероятность её возникновения. Посмотрите на любое поведение, которое наполняет большую часть вашей жизни, и увидите, что оно может быть выполнено с очень низким уровнем мотивации. Такие привычки, как прокрутка ленты новостей на телефонах, проверка электронной почты и просмотр телевизора занимают так много времени, потому что их можно выполнять практически без усилий. Они удивительно удобны. В каком-то смысле любая привычка это просто препятствие на пути к получению того, чего вы на самом деле хотите. Диета препятствие для приведения себя в хорошую физическую форму. Медитация препятствие для ощущения спокойствия. Ведение дневника препятствие для ясного мышления. На самом деле вам не нужна сама привычка. То, что вы действительно хотите это результат, который даёт привычка. Чем больше препятствия, то есть чем сложнее привычка, тем больше напряжения возникает между вами и желаемым конечным состоянием. Вот почему так важно сделать привычки настолько лёгкими, чтобы следовать им даже если они вам не нравятся. Если вы сможете сделать хорошие привычки более удобными, у вас будет больше шансов им следовать. Но как насчёт всех случаев, когда кажется, что мы делаем противоположное? Если мы все такие ленивые, то как объяснить, что люди выполняют сложные задачи, такие как воспитание ребёнка, открытие бизнеса или восхождение на Эверест? Конечно, вы способны делать очень сложные вещи. Проблема в том, что иногда вы чувствуете, что делаете тяжёлую работу, и иногда хотите сдаться. В трудные дни очень важно, чтобы как можно больше вещей работало в вашу пользу, чтобы вы могли преодолеть трудности, которые жизнь естественным образом ставит перед вами. Чем меньше напряжения вы испытываете, тем легче вашему сильному «я» проявиться. Идея, которая скрывается за «упростите», не означает «делать труд». только простые вещи. Она состоит в том, чтобы максимально упростить в данный момент то, что принесёт плоды в долгосрочной перспективе. Как добиться большего меньшими усилиями? Представьте, что вы держите садовый шланг, у которого перегиб посередине. Вода течёт, но слабо. Если вы хотите увеличить скорость подачи воды через шланг, есть два варианта. Первый Повернуть вентиль и увеличить поток воды. Второй просто выправить шланг и позволить воде течь естественным путём. Попытка повысить свою мотивацию для поддержания трудной привычки всё равно что стараться заставить течь воду через изогнутый шланг. Можно сделать это, но потребуется больше усилий, что увеличивает напряжение в вашей жизни. Между тем, сделать привычки простыми и лёгкими всё равно что выправить шланг. Вместо того, чтобы пытаться преодолеть напряжение в жизни, вы уменьшаете его. Один из наиболее эффективных способов это сделать практиковать изменение окружающей среды. В главе 6 мы обсуждали это как способ сделать стимулы более очевидными, но вы также можете оптимизировать свою среду, чтобы упростить действия. Например, при принятии решения о том, где практиковать новую привычку, лучше всего выбрать место, которое вам знакомо. Привычки легче сформировать, когда они вписываются в жизненный поток. Вы с большей вероятностью пойдёте в спортзал, если он находится по пути на работу, потому что остановка не приведёт к большому напряжению в вашем образе жизни. Для сравнения, если тренажёрный зал находится в стороне от вашей обычной дороги от работы до дома, даже пусть и в нескольких кварталах, вам нужно свернуть со своего пути, чтобы добраться туда. Возможно, ещё более эффективным будет снижение напряжения дома или в офисе. Слишком часто мы пытаемся выработать привычки в условиях, когда его слишком много. Мы стараемся придерживаться строгой диеты, когда ужинаем с друзьями, пытаемся написать книгу в условиях хаоса домашнего хозяйства, стараемся сосредоточиться, используя смартфон, наполненный тем, что отвлекает нас. Так не должно быть. Мы можем устранить проблемные зоны, которые мешают нам. Это именно то, что в Японии начали делать производители электроники в 1970-х годах. В статье, опубликованной в Нью-Йоркер под названием Лучше всё время, Джеймс Шоровьески пишет: японские фирмы акцентировали внимание на том, что стало известно как бережливое производство, неустанно стремясь избавиться от всех видов убытков производственного процесса, вплоть до перепроектирования рабочих пространств, чтобы работникам не приходилось тратить время, петляя и поворачивая, добираясь до своих станков. В результате японские заводы стали более эффективными, а японская продукция надёжнее американской. В 1974 году звонков в сервис цветных телевизоров американского производства было в 5 раз больше, чем в аналогичный сервис японского производства. К 1979 году американским рабочим требовалось в 3 раза больше времени, чтобы монтировать их комплектующие. Мне нравится называть эту стратегию сложением путём вычитания. Фраза сложение путём вычитания также используется командами и предприятиями, чтобы описать отстранение людей от группы для усиления команды в целом. Японские компании искали каждую проблемную зону в производственном процессе и устраняли её, вычитая потраченные впустую усилия, добавляли клиентов и доход. Точно так же, когда мы устраняем проблемные зоны, которые отнимают наше время и энергию, мы можем достичь большего меньшими усилиями. Это одна из причин, по которой уборка может быть такой приятной. Мы одновременно движемся вперёд и облегчаем когнитивную нагрузку, которую окружающая среда накладывает на нас. Если вы посмотрите на вызывающую привыкание продукцию, то заметите, что одна из вещей, которые эти товары и услуги делают лучше всего, это устранение незначительного напряжения из вашей жизни. Службы доставки еды снижают напряжение от покупки продуктов. Приложения для знакомств снимают напряжение, связанное с живым общением. Службы совместного пользования автомобилями снижают стресс, связанный с передвижением по городу. Обмен текстовыми сообщениями уменьшает проблему, связанную с отправкой письма по почте. Подобно японскому производителю телевизоров, перепроектировавшему рабочее пространство, чтобы уменьшить потерю времени из-за лишних движений, Успешные компании разрабатывают свои продукты, чтобы автоматизировать, устранить или упростить как можно больше шагов. Они уменьшают количество полей в каждой форме, число кликов, необходимых для создания учётной записи. Доставляют свои продукты с понятными инструкциями или просят клиентов сократить выбор. Когда были выпущены первые колонки с голосовым помощником, такие как Google Home, Amazon Echo и Apple HomePod, я спросил друга, что ему нравится в приобретённом продукте. Он ответил, что проще сказать: "Включи музыку в стиле кантри", чем вытащить телефон, открыть музыкальное приложение и выбрать плейлист. Конечно, всего несколько лет назад неограниченный доступ к музыке в кармане был поразительно лёгким действием по сравнению с поездкой в магазин и покупкой CD-диска. Бизнес это бесконечное стремление к тому, чтобы добиться того же результата более простым способом. Подобные стратегии эффективно использовались правительствами Когда британское правительство хотело повысить налоговые ставки, оно перешло от отправки граждан на веб-страницу, куда можно было загрузить налоговую форму, к прямой ссылке на эту форму. Сокращение одного шага в процессе увеличило частоту откликов с 19,2% до 23,4%. Для такой страны, как Великобритания, эти процентные пункты представляют собой миллионы налоговых поступлений. Основная идея состоит в том, чтобы создать окружающую среду, в которой делать правильные вещи настолько просто, насколько это возможно. Большая часть борьбы за выработку лучших привычек сводится к поиску способов уменьшить напряжение, связанное с хорошими привычками, и увеличить его в случае плохих привычек. Подготовка окружающей среды для использования в будущем. Освальд Наклс, IT-разработчик из Нэтчеза, штат Миссисипи. Он также тот, кто понимает воздействие подготовки окружающей среды. Наклс в своих привычках избрал стратегию, которую называет перезагрузка комнаты. Например, закончив смотреть телевизор, он кладёт пульт обратно на подставку, раскладывает подушки на диване и складывает одеяло. Выходя из машины, выбрасывает мусор. Всякий раз, принимая душ, вытирает унитаз, пока вода нагревается. Как он отмечает, идеальное время для уборки туалета перед приёмом душа. Цель перезагрузки каждой комнаты заключается не просто в уборке после последнего действия, а в подготовке к следующему. Когда я захожу в комнату, всё на своём месте, писал Наклс. Из-за того, что я убираю в каждой комнате ежедневно, вещи всегда на своих местах. Люди думают, что я много работаю, но на самом деле я очень ленив. Я просто активно ленив. Это оставляет так много времени Всякий раз организуя пространство по прямому назначению, вы подготавливаете облегчение выполнения следующего действия. Например, моя жена держит коробку с поздравительными открытками, отсортированными по конкретным поводам: день рождения, соболезнование, свадьба, выпускной и многое другое. При необходимости она берёт соответствующую открытку и отправляет её. Она невероятно хорошо помнит что нужно отправить открытки, потому что снизило напряжение, связанное с этим. В течение многих лет я был полной её противоположностью. Если у кого-то рождался ребёнок, я думал: "Я должен отправить открытку", но потом проходили недели, и к тому времени, когда я вспоминал, что нужно купить открытку в магазине, было слишком поздно. Привычка оказалась не из лёгких. Есть много способов изменить вашу среду так, чтобы она была готова к немедленному использованию. Если вы хотите приготовить здоровый завтрак, накануне вечером поставьте сковороду на плиту, кулинарный спрей на стол и достаньте все тарелки и приборы, которые понадобятся вам. Когда вы проснётесь, приготовить завтрак будет проще. Хотите больше рисовать? Положите карандаши, ручки, блокноты и принадлежности для рисования на стол в пределах досягаемости. Хотите заняться спортом? Подготовьте спортивную одежду, обувь, сумку и бутылку с водой заранее. Хотите питаться правильно? Нарежьте кучу фруктов и овощей на выходных и упакуйте их в контейнеры, чтобы легко достать в течение недели. Это простые способы формировать хорошую привычку путём наименьших усилий. Вы также можете использовать обратный принцип и изменить окружающую среду так, чтобы затруднить плохое поведение. Например, если вы слишком много смотрите телевизор, отключайте его от сети после каждого просмотра. Подключайте его обратно только в том случае, если можете произнести вслух название шоу, которое хотите увидеть. Эта установка создаёт достаточное напряжение для предотвращения бессмысленного просмотра телевизора. Если этого не произойдёт, можно шагнуть дальше. Отключайте телевизор и вынимайте батарейки из пульта после каждого просмотра. Тогда для его включения потребуется дополнительные 10 секунд. В случае, если вы действительно непробиваемый, убирайте телевизор из гостиной в шкаф после каждого просмотра. Можете быть уверены, вы будете его брать только тогда, когда действительно захотите что-то посмотреть. Чем больше напряжение, тем меньше вероятность появления привычки. По возможности я оставляю телефон в другой комнате до обеда. Если он будет рядом со мной, я буду проверять его всё утро без всякой причины. Но когда он находится в другой комнате, я редко думаю о нём. И напряжение настолько велико, что я не пойду за ним без причины. В результате каждое утро я получаю 3-4 часа, когда могу работать без перерыва. Если вам кажется, что просто оставить телефон в другой комнате недостаточно, попросите друга или члена семьи спрятать его от вас на несколько часов. Попросите коллегу держать его на своём столе утром и вернуть вам в обед. Примечательно, как мало напряжения требуется для предотвращения нежелательного поведения. Когда я прячу пиво в задней части холодильника, там, где я его не вижу, я пью меньше. Когда удаляю приложение социальных сетей с телефона, могут пройти недели, прежде чем я снова загружу их и авторизируюсь. Эти уловки вряд ли смогут обуздать настоящую зависимость, но для многих из нас небольшое напряжение может оказаться разницей между усваиванием хорошей привычки или закреплением плохой. Представьте себе совокупное воздействие десятков этих изменений. из жизнь в среде предназначенной для облегчения хорошего поведения и усложнения плохого. Независимо от того, подходим ли мы к изменению поведения как к личности, родителя, тренера или лидера, мы должны задать себе один и тот же вопрос: как мы можем создать мир, в котором легко делать то, что правильно? Перестройте жизнь так, чтобы действие, имеющее наибольшее значение, было легче всего выполнить. Резюме. Человеческое поведение следует закону наименьшего усилия. Мы естественным образом будем тяготеть к тому варианту, который требует наименьшего объёма работы. Создайте окружающую среду, в которой делать правильные вещи настолько просто, насколько это возможно. Уменьшите напряжение, связанное с хорошим поведением. Когда напряжение низкое, привычки легки. Увеличите напряжение, связанное с плохим поведением. Когда напряжение велико, привычки трудны. Подготовьте окружающую среду так, чтобы облегчить будущие действия.